Говоря таким образом, Юдив подала ему газетную статью с губернаторской прокламацией, и при этом глаза ее засверкали необыкновенным блеском. «Я не умею ни читать, ни писать», возразил Зверобой, улыбаясь. «Мое воспитание началось и окончилось в лесу. Единственную книгу для меня были озера, деревья, гром, бури и ненастья. Только эту книгу, исполненную дивных тайн и глубоких познаний, я и умею читать. «Извините, зверобой, я совсем забыла образ вашей жизни и не имела ни малейшего намерения вас обидеть». «Меня обидеть? Чему же тут обижаться, когда вы просите меня читать, а я не могу читать?» «Хорошо, зверобой, оставим это. Дело в том, что Томас Гови и Томас Гуттер одно и то же лицо». Но так стало быть, остается вам принять фамилию вашей матушки». Да, но я совсем не знаю, как прозывалась моя мать. В этих бумагах нет никакого следа относительно ее происхождения. Это слишком странно. Я, например, человек очень скромный и бедный, но родовое имя осталось за мною. Прозываемся мы Бумпа, и я слыхал, что эта фамилия в свое время была хорошо известна. Вы носите почетное имя, любезный зверобой. Гетти и я с величайшей охотой согласились бы променять свою фамилию на фамилию Бумпа. Но в таком случае вам или Гетти пришлось бы унизиться до замужества со мною, — сказал Зверобой, улыбаясь. Юдиф внутренно обрадовалась, что разговор сам собою затронул тот вопрос, который занимал ее, и она поспешила ответить. «Я никак не думаю, Зверобой, чтобы Гетти вышла замуж, Если кому-нибудь из нас суждено носить вашу фамилию, так, вероятно, мне. Будто бы. В нашей фамилии бывали, говорят, красавицы. И, пожалуй, никто не удивится, если еще присоединиться к ним Юдив Бумпа. Не шутите, зверобой. Вы коснулись теперь одного из самых важных вопросов в жизни женщины. И я желала бы поговорить с вами серьезно. Скажите мне чистосердечно. Такая женщина, как я, может ли осчастливить мужчину, подобного вам? Такая женщина, как вы, юдиф? Но зачем в самом деле шутить такими вещами? Вы прекрасны, умны и отлично образованы. Всякий офицер сочтет за счастье жениться на девушке, подобной вам. Впрочем, что же такое? Вам, разумеется, приятно пошутить над бедным охотником, воспитанным между деловарами. Еще раз повторяю вам, что я совсем не намерена шутить, любезный зверобой. Напротив, за всю свою жизнь я не говорила ничего серьезнее, и мои слова — плод продолжительных размышлений. Может быть, вам известно, что многие просили моей руки. В продолжении четырех лет почти все холостые охотники, приходившие на это озеро, делали это. Знаю я этих людей, Все они думают только о самих себе, не заботясь о других. И все они получили от меня один и тот же отказ. Однако были между ними молодые люди, стоившие некоторого внимания. Ваш знакомый Генрих Марч, например. Да, его фигура слишком бросается в глаза. И я сначала думал, что вы имеете намерение сделаться его женою но под конец увидел, что обоим вам было бы слишком тесно в одном и том же доме. На этот раз вы совершенно ко мне справедливы. Генрих Марч никогда не мог сделаться моим мужем, хотя бы он был в тысячу раз красивее и храбрее. Отчего же, Юдифь? Признаюсь, я желал бы узнать, почему такой мужчина, как Генрих Марч, не может нравиться такой девушке, как вы. «Извольте, я удовлетворю ваше любопытство. Во-первых, красота мужчины не имеет почти никакого значения в женских глазах. Разумеется, если он не совсем урод или калека. Едва ли это правда, Юдифь. Чингачгук, например, был любимцем всех делаварок именно за то, что он молодец с ног до головы. Искренность, прямодушие и честность, поверьте мне». Лучше всяких внешних преимуществ в глазах рассудительной женщины. Вы меня чрезвычайно удивляете, Юдиф.